Глава 4. Мерития же стремительно летела в Триньягас. Она должна. Она обязана была объясниться с Ингифианом, пока все не зашло слишком далеко. Ей нужен Дитрих и только он. Она скажет это Ингифиану, и он поймет, он должен понять. Теперь, когда Дитрих стал совершеннолетним, он сделает ей предложение, и она примет его. И ему придется уступить сейчас, пока не все еще потеряно. Путь, который обычный дракон пролетает за шесть часов, меридия на крыльях самой лазури пролетела за два. Вот и остров, знакомый ей до мельчайших подробностей. Она весь его исходила, повторяя путь принца Дитриха, пока ждала его. И уж, конечно, прекрасно знала, где находится поместье сапфировых драконов. Вот она уже летела по улице, где располагались поместья знатных драконов. Небесный клан, морской клан. И вот оно. Поместье сапфировых драконов. Сначала Меридия хотела влететь прямо во двор поместья, но все же заставила себя притормозить и, обернувшись с человеком, направилась к открытым воротам. Однако, когда она быстрым шагом вошла на территорию поместья, то слишком поздно вспомнила, в каких случаях ворота оставляют открытыми. Перед входом в особняк стоял гроб, вокруг которого собралось все семейство. Однако, надо отдать им должное, даже в этот момент в великой горечи они узнали Меридию и отдали дань уважения ее статусу. «Принцесса!» – акремион сапфировый герцог вышел вперёд, приветствуя её. «Безмерно рады вас видеть, хотя застали вы нас в час поистине великого несчастья!» «Мои соболезнования!» – выдохнула Меридия, возвращая поклон герцогу. «Могу ли я узнать, что?» Она ещё не закончила вопрос, все женщины снова в голос зарыдали, повернувшись к гробу. Его крышка была опущена. «Мой младший мальчик, из Искартен!» Будучи драконёнком, он так любил летать, печально вздохнул герцог. И он так тяжело переживал, когда его крылья в один день ослабли настолько, что перестали держать его в воздухе. Он старался, он держался, он очень усердно учился и тренировался, но он не выдержал ожидания. Ему было 57 лет, когда он втайне от всех сбежал из поместья, нашёл самый высокий утёс на острове и пытался взлететь с него. «Какой ужас!» – поднесла ладони к рту Меридия. И он утонул. Печально кивнул в сторону гроба Акремион. Неделю его искали, пока рыбаки вчера утром не выловили. Меридия больше не стала задавать вопросов и терзать герцога. Ей без того было теперь понятно, почему гроб закрытый. «Так вы не объяснили, принцесса, что привело вас в наше поместье?» – спросил герцог. Мысленно Меридия позавидовала его выдержке, однако, с другой стороны, было бы странно ожидать иного от главы семейства. «Я хотела повидаться с Ингифианом», — неловко начала она, уже проклиная себя за поспешность. «Но теперь вижу, что сейчас для этого не самое лучшее время». «Нет-нет, не уходите, прошу вас», — сказал герцог, мягко взяв её за запястье. «Мой сын постоянно о вас говорит даже сегодня. Он будет вам очень рад». Если вас не затруднит. Как вы, вероятно, знаете, визит королевского дракона без приглашения считается великой удачей. И вы бы нас очень обязали, если бы проводили нашего мальчика в последний путь прощальным словом». Сглотнув комок в горле, Меридия кивнула. «Сейчас отступать было уже поздно. Сама виновата. Ворваться без приглашения в чужой дом – это действие, которое может иметь самые разные последствия». Кроме того, она, принцесса, она всегда должна быть сильной и всегда должна проявлять заботу о драконах более низкого статуса. Как принцесса, Меридия не могла отказать в такой просьбе. Она подошла к изголовью гроба и распростёрла над ним ладонь. По пальцам заклубилась лазурь. «Дракон Эскартен», – с печальной торжественностью голоси сказала Меридия. «Вместе с твоим семейством я присоединяюсь к тому, чтобы напутствовать тебя в ином мире. Да будет милостлива к тебе лазурь, да продлит на полет, о котором ты так страстно мечтал. Вечность, и крылья твои не опустятся, не коснется тебя усталость, и ты будешь лететь туда, куда пожелает твоя душа. Мы же всегда будем помнить о тебе». «И хотя сейчас мы полны скорби, но все же найдем себе силы порадоваться и понадеяться, что у тебя сейчас все хорошо, да смилуется над всеми нами, Лазурь!» «Спасибо, принцесса!» — герцогиня зарыдав, снова упала на колени перед гробом. «Какие... какие искренние слова! Вы вдохнули в меня силы надеяться, что и в том мире у моего мальчика все хорошо!» И в этот момент лазурь, прежде покорно клубившаяся над ладонью Меридии, сейчас поползла по руке вверх плечу и добралась до самого лица. Никто из семейства герцога, кажется, этого не видел, но Меридия начала улавливать обрывки мыслей. «Почему? Почему он уже становится на крыло? Всего двадцать восемь лет! Даже летать не переставал! Сиреневый недоносок, ублюдок испорченный!» Получил всё и сразу. Тоже смогу. привать на всё. Достаточно ждал. Меридия не смогла сдержать слёз. Лазарь открыла ей ужасную истинную причину такого поступка. Искартен узнал, что принц Дитрих вот-вот встанет на крыло в столь юном возрасте, и, потеряв от гнева и зависти рассудок, тоже попытался полететь в обход сроков. «Моя дорогая!» Герцогиня бросилась к Меридии, обнимая её. «Спасибо, спасибо вам за ваше участие. Вы даже не представляете, насколько это важно. И прошу вас, поддержите Ингифиана. Вы действительно ему очень нравитесь. Не из-за этой политики и влияния он оказывает вам такие знаки внимания». «Да пропади она пропадам, вся эта политика!» Закричала она, отпуская Меридию и снова падая на колени перед гробом. «Чего стоит вся эта возня, когда сыночек, мой сыночек, И она снова зашлась в рыданиях. Когда Меридия отдалилась от остальных, к ней, наконец, подошёл тот, ради которого она сюда прилетела. Энгифиан, не говоря ни слова, подошёл к принцессе и обнял её. «Я прошу простить мне такую вольность», – прошептал он, прижимая принцессу к себе. «Но мне сейчас нужна любая поддержка». «Искартен, братец. Он всего три года не дотерпел Меридия почувствовала, как по ее спине бегут горячие слезы. «Я не могу. Я не могу сейчас добить его», — в ужасе думала Меридия. «Во имя всех богов. Пусть он проиграет. Пусть он проиграет этот чертов турнир». Тем временем Уталак покорно следовал за Дитрихом, понимая, что сейчас это совсем не он. «Что ты хочешь ему сделать?» – негромко спросил Уталак. «Не глупи», – спокойно отозвался чужим голосом принц. «Я уже сказал, что в мои планы совершенно не входит вредить моему первому последователю. Сейчас нам просто требуется с тобой поговорить. И времени ждать, пока ты с ней зайдешь до нас, нет. Мы долгие сотни лет, даже запертые в наложенных ограничениях. «Безмолвно исполняли твою волю, как и волю других хозяев. Ваш черед прислушиваться к нашим пожеланиям». Принц двигался легко и порывисто. Сам Дитрих никогда так не ходил, предпочитая более медлительную, устойчивую и даже местами вальяжную походку. Но сейчас это был не он. И утолаг готов был выполнить волю цветов. Что ж он знал, что однажды этот день наступит? что однажды цвета потребуют платы за то, что они сделали для принца. Едва принц вошел в зал с чашами, как субстанция внутренних них заборлила. Дитрих обернулся к отцу, сейчас его глаза полыхали всеми, без исключения цветами. «Что, шуталок, принц готов», — сказал Дитрих, чьи глаза сейчас горели пурпуром. «Ты хорошо подготовил его, и он встал на крыло. Все так, как мы планировали, даже лучше». Он может отправляться в паломничество. «Что? Прямо сейчас?» — вознегодовал Уталак. «Да он едва встал на крыло, он еще совсем мальчик. Что вы от него хотите? Он достаточно взрослый, чтобы узнать то, что ему предстоит узнать. Если ты помнишь, он пережил собственную смерть». Глаза Дитриха вспыхнули золотом. «Вряд ли его удивит то, что вы творили с людьми на протяжении сотен лет, и как они вас за это отблагодарили!» «Вы что, с ума сошли?» – взмолился Уталак. «Куда ему это? Он же совсем еще...» «Достаточно!» – теперь с Уталаком заговорила Лазурь. «Ты воспринимаешь его как сына, и потому всегда будешь воспринимать его как ребенка. Но он готов. Он давно готов». «А уж мы поддержим его, если ты думаешь, что мы оставим того, в кого вложили столько сил. Ты в очередной раз нас недооцениваешь», — поддержал союзницу изумруд. «Тот факт, что мы в глобальном смысле всего лишь источник магии и пищи для вашего разума, вовсе не означает, что мы не умеем планировать на перспективу. Вы же даже не даете ему воссоединиться со своей парой», — умоляюще сказал уталак. Ему не удалось сделать этого в прошлой жизни, и теперь вы лишаете его такого шанса и сейчас. Подарить жизнь повторно, чтобы вновь не дозволить воссоединиться со своим любимым это слишком жестоко даже для вас. Не смей. Глаза Дитриха вновь полыхнули пурпуром. Мы были заточены более 600 лет и начали враждовать по вашей вине. Не смей обвинять нас жестокости ты. «Невежда!» Однако Пурпур больше не поддержал ни один цвет. Глаза Дитриха казалось погасли, но вдруг снова вспыхнули сиренью. «Уталак, дорогой мой», — сказала она голосом Дитриха. «Ты же понимаешь, что однажды, обретя ее, ему будет в разы труднее с ней расстаться, как бы мы не желали счастья этому мальчику, как бы не сопереживали янтарю, который долгое время вопреки своей природе вынужден был бездействовать. Мы не можем обещать принцу, что он останется в живых. Ты готов причинить такую боль тому, кого называешь своим сыном? Эта боль очистит его душу и в конечном счете пойдет ему на пользу. И может быть, именно она позволит ему выжить. Тихо ответил хозяин сиреневого замка. Утолок умолк. Почти минуту ничего не происходило. Затем глаза Дитриха заволокло серым дымом. На контакт вышел цвет, до которого все уже отчались докричаться. «Серебро. Ты сейчас ответил как дракон, понимающий законы потустороннего мира. Хорошо. У принца есть один год, чтобы завершить все свои дела. Но больше мы разговаривать не будем. Едва истечет его срок, как мы начнем действовать. И предупреждаю сразу. Тебе это не очень понравится». Хотя Дитрих и не помнил того, как он потерял сознание, едва очнувшись, он снова направился на поле для тренировок. Он желал убедиться, что крылья снова его держат, что он может летать, что небо действительно открыто для него, что он может лететь куда угодно. Дитрих закрыл глаза, снова ощущая свою драконью ипостась. От чуткого носа, улавливающего десятки запахов, до кончиков крыльев, которые идеально реагировали на воздушные потоки, До кончика в лап, который дракон сейчас прижимал к себе. До кончика хвоста, филигранные движения которого определяли все направления полёта. И понимал, что вот оно. Счастье. Вот он, восторг жизни. Вот она. Свобода. И где-то там, на горизонте, зыбкой сиреневой тенью, в лучах закатного солнца, она. И радость Дитриха была столь велика, что он просто не мог держать её в себе. «Янтарь веселящий, дикий, бурю буйство несущий!» Закричал Дитрий с упоением, отмечая, что начинает полыхать темно-рыжим огнем. «Кости дробящие, захлебнувшиеся в хохоте! Оседлавший смерч, откройся просящему твоего снисхождения! Во благую волю того, кто просит тебя, вникни! Кровью пополни кровь, предела силы своей достигни!» укрепляя мысли его кости укрывая его под собой дрогни и он ощущал как разделяет с ним восторг полета его доминанта как радуется вместе с ним янтарь как наполняет его силой махать крыльями день-два неделю месяц столько сколько потребуется чтобы позволить юному дракону испытывать восторг снова и снова и каждый раз ликование будет новым не похожим на предыдущие, Эмоции не растеряют свою свежесть и силу до тех пор, пока хотя бы искра янтаря. В этот момент Дитрих ощутил на себе чуткий взгляд. Посмотрев вниз, он увидел Микаэра. Что ж, перед драконьим наставником у него свой долг, который не стоит откладывать в долгий ящик. Приземлившись перед Микаэра и обратившись в человека, он сначала низко поклонился учителю, а потом крепко обнял его. «Спасибо, мастер!» – тихо прошептал он. «Вчера, когда наступил перелом, и я сумел, я понял, что сумел только благодаря вашим тренировкам. За все эти годы полетов, бы ошибок, нагоняев, только они позволили мне так развить выносливость, что я выдержал. Спасибо вам». «Не ты первый, не ты последний», – улыбаясь ответил на объятие наставник. «Десятки, сотни, даже тысячи учеников до тебя». За каждого у меня болела душа, когда приходилось ругать, гонять, порой даже поколачивать. Но каждый раз это сто крат радостью для моего старого сердца, когда я видел, что в небо взлетает еще один гордый, счастливый и свободный дракон. «Но... на самом деле...» — сказал Микейра, мягко отстраняясь от ученика. «Я пришел сюда, чтобы передать тебе просьбу отца». Он просит тебя отвезти Орка Алдора обратно в его деревню. Все равно, пока Меридия помогает с организацией турнира Клыка и Когтя, увидеться с ней ты не сможешь. Поэтому Тулак дает тебе такое задание. Это будет первый серьезный для тебя самостоятельный перелет. Ты же теперь совершеннолетний дракон. Поэтому и ответственность вся лежит на тебе. Подумал, Дитрих кивнул. И в самом деле будет очень интересно повидать всех знакомых. Это для него 20 лет прошли как 10, а для них, наверное, целое поколение сменилось.